Заснул я в эту ночь очень быстро, тяжело и мягко. Точно провалился в яму, набитую доверху чёрным пухом. И спал приблизительно до двух или трёх часов, когда кто-то разбудил меня громко прозвучавшими словами «Пора вставать!». Голос был так громок, что я даже привстал на постели. Но было в комнатке пусто и тихо, и дверь заперта. И я сразу понял. что это один из тех обманов слуха, что бывают у спящих. И уже повернувшись на правый бок, чтобы спать дальше, я вдруг вспомнил смутную тень за окном. Да, За окном, по вчерашнему стоял кто-то. Это был он. Я погрозил ему пальцем, но как и вчера, Он ничего не ответил и продолжал стоять неподвижно. Теперь я ясно увидел, что он действительно обладает чрезвычайно и даже неестественно высоким ростом и стоит на земле. И вместо того, чтобы испугать, это как-то странно успокоило меня. И опять я подумал, что надо выйти во двор и поймать его. И опять при этой мысли, точно услыхав ее, он повернулся от окна и не торопясь пошел вдоль дома одеваться нет не стоит все равно не успею. если только это если только это то пожалуй это уж и не так страшно подумал я укрываясь одеялом почти веселый от сознания что на сегодня все кончилось. но руки мои и ноги были так холодны, что прикосновение одной ноги к другой причиняло почти боль. Казалось что это не мои а чьи-то другие ледяные ноги лежат под одеялом И понемногу я весь начал дорожать мелкой дрожью как от лихорадочного озноба